А что потом им скажешь, когда спросят, куда делся Васин подарок? Маша неохотно расстегнула замок и протянула подруге тяжелый браслет, нагретый теплом запястье. Ей было жалко и тревожно выпускать его из виду, но отказывать дальше она не могла. В конце концов, я ее обварила кипятком. Анжела просияла и схватив подношение, спрятала его в карман халата, словно боясь, что его немедленно отнимут. Да неважно, скажу, дети куда-то засунули. Ну, знаешь моих бандитов? Она торопливо распрощалась и скрылась за своей дверью. Вернувшись в квартиру, Маша заперла оба замка и устала, сутулив плечи, побрела умываться. Она легла спать, ругая себя за излишнюю мягкость и неумение отказывать. Девушка думала, что долго еще будет ворочаться в постели, перебирая в памяти впечатления бесконечного дня, но заснула почти мгновенно. Стоило примять кулаком подушку, набитую гречневой шелухой, пристроить в образовавшейся ямке гудящую голову. Мир исчез перестал существовать, и она провалилась в темную яму, где не было даже сновидений. Ее разбудил резкий звук, похожий на звон бьющейся посуды. Создавалось впечатление, что где-то рядом за стеной с размаху швырнули об поднос, заставленный чашками и бокалами. Маша недовольно застонала, не открывая глаз, пытаясь снова провалиться в сладкий черный сон, но вместо этого проснулась окончательно. В комнате было темно. Проникавший сквозь задернутую занавеску свет уличных фонарей лишь намечал предметы, не освещая их целиком. Была ночь или, может быть, еще вечер. Девушка не могла понять, как долго спала. Щелкнув выключателем настольной лампы, она взглянула на будильник и ужаснулась. Шел и час ночи. Ну вот, проснулась в такое время, теперь вообще не усну. А что это? Стекло где-то разбили. Маша полежала, прислушиваясь, но со двора, а теперь ей казалось, что разбудивший ее звук пришел именно оттуда, не было слышно ничего. В такой час по нему даже машины не проезжали. Зато до нее внезапно дошла волна ночной свежести. Как будто где-то в квартире открылось окно. В следующий миг она, панически раскрыв глаза, уселась в постели. — Так это же у нас окно разбили. — У меня. — поправилась она, и ей стало еще хуже. Маша с детства жила на первом этаже и привыкла ко всем прелестям подобного существования. Каждое слово, произнесенное возле подъезда, ей будто вкладывали в ухо. От шума отъезжающих и приезжающих машин не было покоя ни утром, ни вечером. Днем на детской площадке звенели голоса и оглушительно стучал футбольный мяч. Ночью зачастую раздавалась громкая музыка, которой украшали свои посиделки местные подростки. Ко всему она привыкла, и ничто ее в целом не раздражало. Маша, подражая матери, старалась жить со всеми соседями в дружбе, и за всеми этими звуками для нее стояли конкретные люди, с которыми у нее были хорошие отношения. Но не сейчас. Никто из соседей не мог бы разбить окно у нее в квартире, да еще ночью, да еще на другой день после похорон На всех окнах были решетки, довольно такие заржабленные, но еще вполне надежные. Хотя это не придало девушке храбрости Она знала, что достаточно одного хорошего рывка, чтобы вырвать решетку из старой кирпичной кладки. Но уж это действие точно разбудило бы многих соседей. Люди выглянули бы на шум и звук, чтобы как минимум взглянуть на свои машины, припаркованные во дворе.